Голова, пятьдесят первая. Я проснулась к обеду. Солнце уже вовсю освещало спальню. Дэви сладко спал рядом на кровати возле моей груди. Вчера я вернулась домой уставшая и разбитая, быстро помылась и легла спать. Уснула мгновенно, как только голова коснулась подушки. И даже сынок сегодня проспал всю ночь. Кажется, впервые. Шайну, увидев, что я проснулась, поднялся со своей стороны кровати, выгнул спину колесом, потянулся и уткнулся мне в лицо, ласкаясь. Громко и благодарно замурлыкал. «Ты мой хороший!» Погладила я Киркола. «Хороший мой мальчик!» Дэви проснулся и, увидев меня, растянул сладкие губки в улыбке. «Э-э!» <связывая> Пролепетал сын. Я поцеловала его нежные ладошки и пяточки, приложила к груди и принялась кормить. За ночь грудь болезненно набухла, и какое облегчение мне теперь дарил сынок. Чуть позже, когда я уже встала, оделась и пеленала Дэви, в дверь постучали. «Лили, ты уже проснулась?» проговорила леди Леонора. «Я хочу с тобой поговорить». «Да-да, проходите, леди Леонора». Чужестранка вошла крадущейся походкой и заперла за собой дверь. Лицо ее было бледным, глаза уставшими с пролегающей красной паутинкой. «Дэви, сладенький! Как спалось, красавец?» — проговорила она немного хриплым голосом. «Что с вами, леди Леонора? Вы сегодня не спали?» — взволновалась я. «Почти нет. Послушай, Лили, я хотела спросить». Проговорила леди Леонора, отвернувшись к окну. Стала смотреть в сад, теребя штору, пока я надевала девять темно-синюю вязаную шапочку. «Как ты думаешь, он действительно получил такую сильную травму, что забыл меня? И неужели за столько лет ни разу не вспомнил? Кто он?» «Пирс. Пирс — это капитан Гройс, мерзавец, которому я отдала свое сердце много лет назад. Мой жених, который погиб. Я сорок лет». хранила о нем память и брачные браслеты, которые он для меня приготовил. Я ни одного мужчину не подпускала к себе. Верна была первой и единственной любви. Я грустила и тосковала по нему. «А он жив! Жив, негодяй!» Я узнала его, когда он применил свою магию вчера. «Это точно он!» «Ого! Почему бы вам не поговорить с ним?» Спросить у него прямо, что он помнит о прошлом. «О, нет-нет! Я не собираюсь навязываться!» Если он потерял память и забыл меня, значит, забыл. И даже сейчас я ему, как новая женщина, неинтересна. Он ведь собирался уехать в армию, даже не попрощавшись. Я ему безразлично. Но я хочу убедиться, что это точно он. У вас есть идеи, как это узнать? Лили, поговори с ним осторожно. Узнай, что он помнит о своем прошлом. Хорошо, леди Леонора, я поговорю, кивнула я. Чужестранка повеселела и снова стала заигрывать с Дэви. Сынок улыбался его все личико агукал. «Леди Леонора, я тоже хотела у вас кое-что спросить». Проговорила я. «Слушаю, Лили. Как думаете, может ли быть жив Данкон, если этот дракон — дух его зверя?» Чужестранка повела бровями и направила палец вверх. «Ты думаешь, этот дракон — дракон Асгарда?» «Да, это точно он. Не дух защитника, как мы думали. А сам что ни на есть дракон Данкана. «Но почему его вижу только я?» «Потому что он не имеет плоти. Это часть духа Асгарда. А ты его видишь, вероятно, потому что ты его истинная пара». «Я его истинная пара», — утвердительно кивнула я. Я такую сильную связь с ним ощущала с момента встречи, что в глубине души всегда знала, что это так. Я вернула на вторую постась. Но генерал был одурманен Клаудией. Она вовремя подсуетилась и приписала себе заслуги. Но каким образом я пробудила в генерале дракона? «Ты обладаешь созидательной магией, Лилиана». «Асгард был разрушен. Видимо, твоя магия куда более глубокая, чем ты себе представляешь. Ты исцелила Асгарда, помогла ему вырастить новый драконий дух там, где у него была дыра. И для этого, дракона, ты истинная». «Удивительно. Я же ничего такого не сделала. Я просто... просто лежала под ним в брачную ночь и очень любила его. Его человека. Ты полностью открылась ему. Твой магический источник слился с его источником». Получился максимальный эффект. Асгард много получил от связи с тобой. Исцелился. Но, видимо, не сразу это понял. И ты от него понесла сразу же. У вас мог быть идеальный союз. Мог бы, если бы он ненавидел меня и не мог бы впустить свое сердце. Если дух дракона жив, то где-то же должно быть и тело? Проговорила я. Как вы думаете, леди Леонора? Может быть, Данкон не погиб? Может, находится в плену или... Потерял память? Я бы так хотела верить. После того рассказа, что мы слышали от Пирса, сложно себе представить, что он мог выжить. Леди Леонора медленно покачала головой и развела руками. Скорее всего, это дух, неупокоенный призрак. Сердце застыло в груди. А я мечтала о чуде. Просто потому, что сейчас только он может защитить нас от Клаудии. Вернуться, обличить ее и посадить в темницу. Без Асгарда на ведьму нет права. Вечером, как я и обещала, я устроила для селян праздник. На большой поляне перед воротами особняка и попросила расставить столы. Народ принес угощения. Были танцы, песни. Народ гулял до утра. Мы праздновали нашу маленькую победу. Пока леди Леонора качала Деви в коляске, Майкл пригласил меня на танец. Мы кружились в общем плясе, и я ловила себя на мысли, что мне не было так весело даже в детстве. Я вновь ощутила себя озорной девчонкой и позабыла о грузе проблем, свалившихся на плечи. Снова стала юной и полной надежд. А когда стемнело, Майкл зарядил в небо фейерверки своей огненной магией. Люди восторженно визжали, и я вместе с ними. Красота-то какая! «Еще, Майкл! Как здорово!» Кричала я и хлопала в ладоши. На следующий день леди Леонора с племянником уехали к себе в поместье. Летняя дорога напрямую через поле прилично сокращала время в пути, и теперь дорога занимала чуть больше часа. А вечером ко мне в гости заглянул чиновник. В его руках была корзинка с яблоками. — Помнится, вы приглашали на чай, госпожа Лилиана, — проговорил он, доброжелательно улыбаясь.